Едва заговорив, я понял, какими нелепыми были мои слова Сын? Чейт мрачно засмеялся Как бы он нахмурился, услышав твои слова Но правда заставляет его гримасничать даже больше «Он мой младший сводный брат-мальчик, только он был зачат в семейной постели, а я во время военной кампании в песчаных пределах». Потом он добавил мягко. «Моя мать была солдатом, но она вернулась домой, чтобы выносить меня, а позже вышла замуж за гончара». Когда моя мать умерла, ее муж посадил меня на осла, дал мне ожерелье, которое она носила, и велел отвезти его к королю в Олений замок. Мне было 10. В те дни дорога из Вулката в замок была долгой и тяжёлой. Я не знал, что сказать. Чейт строго выпрямился. Гален будет учить тебя силе. Шрют угрозами заставил его сделать это. В конце концов, мастер согласился, но с оговорками. Никто не должен вмешиваться в его методы обучения. Я хотел бы, чтобы это было не так, но тут я ничего не могу поделать. Ты просто должен быть осторожен. Ты знаешь о Галене, да? Немного сказал я, только с чужих слов. «Что ты знаешь сам?» – добытывался чей -то. Я вздохнул и задумался. «Он ест один». Я никогда не видел его за столом, ни с солдатами, ни в обеденном зале. Никогда не видел, чтобы он просто стоял и разговаривал. Ни на тренировочном плацу, ни в бане, ни в саду. Когда я вижу его, он всегда куда-то идет и всегда торопится. Он плохо обращается с животными. Собаки не любят его. И он слишком жестко правит лошадями, так что рвет им губы и портит нрав. Думаю, он примерно одного возраста с Баричем. «Гален одевается хорошо, так же роскошно, как Регал. Я слышал, что его называют человеком королевы». «Почему?» – быстро спросил Чейд. «Это было давно. Гейдж. Он солдат, он приходил как-то ночью к Баричу, немного пьяный и слегка раненый. Он подрался с Галеном, и Гален ударил его по лицу маленьким хлыстом или чем-то в этом роде, Гейдж просил Барича подлечить его Потому что было уже поздно А он не должен был пить этой ночью Ему следовало стоять на часах или еще что-то Гейдж сказал Баричу Что он услышал, как Гален говорит Будто Регал В два раза более достоин Трона, чем Чивл и Верити Вместе взятые И что только дурацкие обычаи Не позволяют отдать ему корону Гален сказал, что мать Регала Более высокого рождения, чем Первая королева Шрюда И всякий знает, что это справедливо Но Гален сказал кое-что еще из-за этого-то и из этого -то полез в драку Он сказал, что королева Дизайр Более знатного рода, чем сам Шрюд Потому что у нее кровь видящих от обоих родителей А у Шрюда только от отца Так что гейч замахнулся на него Но Гален отступил и ударил его чем-то в лицо Я замолчал И? Подбодрил меня Чейд И, значит, он ставит Регала выше Верити и даже выше короля. А Регал, ну, он просто принимает это как должное. Он более дружелюбен с Галеном, чем со слугами или с солдатами. Похоже, он советовался с ним те несколько раз, когда я видел их вместе. Гален одевается и ходит так же, как принц Регал. Так что можно даже подумать, что он передразнивает его. Иногда они выглядят почти одинаково. «Да...» — Чейт наклонился ближе в ожидании. «Что еще ты заметил?» Я покопался в своей памяти, разыскивая какие-нибудь наблюдения. «Пожалуй, это все». «Он никогда не заговаривал с тобой?» «Нет». «Понятно», — кивнул Чейт самому себя. «А что ты знаешь о его репутации? Что подозреваешь?» Он пытался подвести меня к какому-то заключению, но я не мог догадаться, к какому. Он из Фарроу, с материка. Его семья появилась в Баккипе вместе со второй женой короля Шрюда. Я слышал разговор о том, что он боится воды, боится плавать на корабле и заходить в воду. Барич уважает его, но не любит. Он говорит, что это человек, который знает свою работу и делает ее... Но Барич не может иметь дело с тем, кто плохо обращается с животными, даже если виной тому невежество. На кухне Галена не любит. Он всегда заставляет плакать самых младших. Он обвиняет девушек в том, что их волосы попадают в пищу или у них грязные руки. А про мальчиков говорит, что они грубят и неправильно подают еду. Повара тоже не любят его, потому что их помощники от расстройства плохо работают. Чейд все еще смотрел на меня выжидающе, как будто хотел услышать что-то важное. Я напряг память, вспоминая еще какие-нибудь слухи. Он носит цепь, в которую вставлены три драгоценных камня. Ее подарила ему королева Дизайр за какую-то особую услугу. Шут ненавидит его. Он однажды сказал мне, что если никого нет поблизости, Гален называет его уродом и бросает в него всякую гадость.